Десантники благоразумно отступили, ибо не привыкли нести такие потери при банальной зачистке. Жбана они прихватили с собой. Солянка не замедлил этим воспользоваться. Для острастки пострелял им вслед, сменил обойму в ружье и подполз к Хиддену. Тот был бледен, но в сознании. — Ты как? — спросил Солянка. — Нога, — ответил Хидден, пытаясь приподняться на локти. — Жбан у них. Уходить надо. Солянка бегло осмотрел рану Хиддена. «Жить будешь, ходить тоже. ажбан На нас, туристы, Хид, не забывай. Да и не отобьем мы ж бан, вон их сколько. Разве только все вместе, так что...» Он помог Хиддену подняться, подставил плечо, и спасатели неуклюже похромали прямо сквозь заросли. Солянка поминутно оглядывался, но чужие почему-то их не преследовали. Через четверть часа они вышли к лагерю туристов. Мистер Литтл пришел в себя во время короткого боя. Голова после вчерашнего предательски раскалывалась, а самое плохое, что при себе не нашлось ни капли воды, только пара капель спирта во фляге. Плохо соображая что делает, Литтл вернулся к лагерю, даже недавняя пальба его почему-то не испугала. Он видел, как отстреливаются из кустов хидден, как чужие пытаются спеленать солянку, но молочаг и хид все-таки отгоняет их стрельбой, как чужие, еле видимые на фоне листвы, подбирают своих убитых и раненых, подбирают жбана и спешно отступают куда-то в сторону бункера дуплистого леса. И тут улитло что называется, упала планка. «Наших бить!» — свирепо подумал он. «Так значит!» — Ну, подождите у меня. Почему-то Литтла не смутило даже отсутствие ружья. Он пошел следом за чужими и меньше чем через час вышел аккурат к бункеру. Десантники уже успели бункер вскрыть и как раз затаскивали внутрь своих пострадавших. Снаружи остался только оглушенный жбан до да двое шатсуров у входа. Литтл видел лишь коварное, нечеткое марево, еле-еле обозначающие их силуэты. «Сча я вас!» — пробормотал Литл, прячась за ствол здоровенного кедроклена. ща Он пошарил на поясе обыкновенная рогатка до да несколько шариков шокового парализатора. Вот и все, что можно было счесть оружием. И снова Литл ничуть не смутился. Взрыв шокового парализатора валил с ног даже титанодона. Литл тщательно прицелился и вогнал шарик в бункер. «Бабахнуло так?» будто взорвался оружейный склад, из дверного проема полыхнул язык пламени, а потом вырвалась длинная дымная струя, настоящий столб, только наклонный, почти горизонтальный. Шоковый заряд в ограниченном пространстве бункера, неизвестно почему, заставил сдетонировать все гранаты десантников. Обоих шатсуров у входа посекло осколками и контузило. Тех же, кто были внутри, вообще чуть на части не порвало. Одним выстрелом из рогатки мистер Литл уничтожил всех. Выжил только Жан, хотя его тоже контузило. Струя прошла аккуратно над ним. Будь Литл трезвее, вряд ли бы он набрался храбрости и сунулся бы в бункер. Но сейчас ему море было по колено, кипела злость, бурлил в крови адреналин, а главное, страшно хотелось пить. В бункер Литл первым делом вскрыл холодильник. и выхлебал полтора пакета апельсинового сока, и только потом осмотрел дело рук своих. Камуфляж десантников действовать прекратил. Генератор работал только на живых шатцурах Так сделали специально, чтобы после боя легче было подбирать погибших. Скелетиков посекло осколками, побило взрывной волной, бункер изнутри больше походил на бойню. Литтл, слегка отрезвленный соком и видом изувеченных врагов, озирался посреди тесного помещения. Зачем-то, хватая трупы за ключицы, сволок их к стене и сложил один подле другого в два правильных ряда. Потом узрел на голове одного из чужаков знакомую гарнитурку Ханс Фри, коммуникатора, земного, между прочим, производства. Как ни в чем не бывало, светился зеленый глазок готовности на коротеньком пестике микрофонной штанги, а секунды позже мигнул второй глазок вызов. Повинуясь внезапному порыву, Литл подобрал гарнитуру и надел на голову. Коммуникатор работал в режиме объемной передачи. Чуть впереди Литтла сгустился видеостолб, в нем обнаружился шатсур, вопросительно глядящий на картинку внутренностей бункера. А шатсура так и разила начальственностью, за спиной его виднелись другие шатцуры, свита. И тогда мистер Литл содрал коммуникатор, поднес видеодатчик к самому лицу, чтобы неведомый начальник мертвых десантников видел не то же, что и Литл, а самого литла и свирепо прорычал «С вами, суки, будет то же самое! Я обещаю!» После чего швырнул гарнитуру на земь и расплющил несколькими ударами ботинка. Как он намерен исполнить данное обещание? Литл еще не придумал.